«Правда, ваша попытка арестовать своего командира обличает вас хороших патриотов, но она же показывает, что вы... Э, офицеры, как бы выразиться, неопытные!» «Коротко. Времени у меня нет, и, уверяю вас, зловеще и значительно подчеркнул полковник, и у вас тоже!» вопрос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 «Отлично-с!» «Дивизион, смирно!» Вдруг рявкнул он так, что дивизион инстинктивно дрогнул. «Слушать!» «Гетман, сегодня около четырех часов утра, позорно бросив нас всех на произвол судьбы, бежал! Бежал, как последняя каналья и трус!»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 Свыше, чем стотысячная армия, и завтрашний день, да что я говорю, не завтрашний, а сегодняшний, — полковник указал рукою на окно, где уже начинал синеть покров над городом, — разрозненные разбитые части несчастных офицеров и юнкеров, брошенные штабными мерзавцами и этими двумя прохвостами, которых следовало бы повесить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 Покрывая нестройный гвалт, рявкнул трубачу. «Юнкер Павловский! Бейте отбой!»